48. Четверг, 24 июня 1920 года. Небо из черного успело стать синим, а потом начало сереть, пока мы преодолевали 50 миль до Самбалпура. В хорошую погоду и на хорошей машине путь занял бы два часа. В ливневую муссонную ночь на грузовике, который двигался со скоростью телеги, прошло больше четырех, прежде чем показались стены города. Так что у меня была... Масса времени, чтобы рассказать несокрушимо о своих догадках и опасениях. Я должен был сам обратить на это внимание, сэр, сказал он, выслушав, и лицо его вновь обрело виноватое выражение. Чушь, возразил я. Я и сам догадался только после разговора с Портелли сегодня ночью. Всё равно настаивал он: "Я ведь индуист, мне должно было прийти это в голову". Важно только одно. Мы обязаны вернуться и предупредить Пунита, отрезал я. Но в это же время вкратчивый голос в моей голове тихо возражал: А Пуниту действительно угрожает опасность? Может и нет. Может я не прав. Господь свидетель, сколько уже раз я был неправ, расследуя это дело, но что-то подсказывало, что сейчас всё иначе. Я отбросил лишние мысли, но не прежде чем отметил острый укол чувство вины. Несмотря на потоки дождя, улицы Симбалпура были забиты народом. Прямо во дворец распорядился я. Может, лучше к храму Сэр предложил мне сокрушим. Люди вышли сопровождать колесницу божественного джиганата на пути в храм. Сержант нахмурился. С самого начала это дело было неразрывно связано с джиганатом. Адиры убили в двадцать седьмой день Ашада, начало праздника Джаганата. А теперь Пунит возглавляет процессию обратно в храм в последний день торжеств. Если с ним что-то должно случиться, оно случится там, на виду у толпы». «Отличная мысль, сержант. Возможно, вы не такой уж плохой индуист». Протискиваясь сквозь толчую, мы в конце концов добрались до моста через Маханаде. На другом берегу над тысячами почитателей божества высилась Рат Джаганат, колесница Джаганата, Джаггернаут. Она медленно, неуклюже покачиваясь, ползла вперед, влекомая иступленной толпой под какафонию барабанов, цимбал и песнопений. Там, в этом столпотворении, находился пунит. Возможно, бог об эксенне. Время было на исходе. "Медиколы маги, мы никогда туда не доверёмся", сказал я, распахивая дверь кабины. "Пойдём пешком". Не сокрушим, как сумел припарковал грузовик на обочине, спрыгнул и кинулся следом за мной через мост и дальше. Я пробивался сквозь процессию. Джиггернаут постепенно приближалась. Потом, кажется, колесница остановилась и толпа разразилась радостными воплями. "Джеганат достиг храма!" Перекрикивая паломников, перевел Несокрушим. И в это мгновение раздался грохот, похожий на выстрел из пистолета. Несокрушим и я замерли и переглянулись. Холодок пробежал у меня по спине. Потом прогремело еще несколько взрывов. «Фейерверки!» — крикнул Несокрушим. «Вперед!» — заорал я в ответ. «Еще есть время!» Мы протиснулись к ограде храма. Джиггернаут и несколько сотен паломников оказались во дворе. Остальную толпу сдерживало оцепление солдат. Под зонтиком у входа я заметил майора Бхардваджа и ринулся к нему. «Мне необходимо немедленно видеть принца Пунита!» Его явно поразил мой вид. Весь мокрый, облепленный грязью англичанин. Майор покачал головой. «Его высочество в храме. Он молится». «Тогда полковника Арору. Где он?» Огневник вместе с принцем. Мне нужно немедленно поговорить с Аророй, заорал я. В противном случае за все последствия будете отвечать лично вы. Он молчал, внимательно глядя на меня, затем вновь покачал головой. У меня не было времени спорить, поэтому я просто оттолкнул его и побежал вперёд. Несокрушим следовал по пятам за мной. Во дворе, на возвышении под навесом стояли члены царского двора, Безупречно одетые, несмотря на погоду. Среди них я заметил и Энни болтающую с Эмили Кармайкл. Она, как и майор Хардвардж, отарапела, увидев меня. Свесившись через перила, она нервно окликнула: "Что ты здесь делаешь сам?" Не обращая на неё внимания, я бежал к дверям храма. На пороге меня схватили два гвардейца, двое других скрутили несокрушимо. Следовало бы объясниться, но я предпочёл прорваться силой. 10 часов под муссонным ливнем имеют свойство замутнять рассудок. Я даже умудрился врезать хук правой, прежде чем меня оглушили чем-то тяжёлым по голове, и мокрая земля поднялась навстречу, приветствуя меня. Я слышал, как рядом кричал Несокрушим. Он, по крайней мере, пока ещё стоял на ногах. Меня бесцеремонно взёрнули вверх, прижали к стенке помоста, готовясь врезать по физиономии, но в этот момент отворились двери храма и вышел Пунит. «Брамин, которого я видел с Махарани Субхадрой, стоял по левую руку от него, полковника Рора по правую. Пунит был в шелковой тунике и в тюрбане, усеянных бриллиантами и изумрудами. По чести сказать, выглядел он получше, чем я. Затрубили в раковины, грянули цимбалы, и толпа взревела, заглушая мои крики. Брамин огляделся. Он, должно быть, заметил, что гвардейцы схватили меня». Я надеялся, что сцена схватки с охраной заставит его помедлить. Он поймёт, что происходит нечто чудовищно неправильное и остановит коронацию. Но Брамин смотрел сквозь меня. К нему приблизился другой священнослужитель в шафрановом одеянии с серебряным подносом в руках. Брамин взял с подноса сладкий шарик, благословил и вложил в рот принцу. Раковина протрубила ещё раз. Из храма цепочкой вышли монахи и начали раздавать сласти собравшимся на помосте сановникам. Я закричал в последний раз, и полковник Аврора наконец заметил меня. Преодолев первое потрясение, он подошёл. Голову его защищал зонт, который держал лакей, и приказал гвардейцам отпустить меня. "О индем?" удивился он. "Какого дьявола вы тут делаете? Вы похожи на утонувшего козла". "Ой, должны увести принца во дворец", закричал я. "Он по-прежнему в опасности". "Что за ерунда?", резко бросил он. "Мы рисовали девику и довека, какая ещё опасность может ему угрозить?" "Вы должны мне поверить", настаивал я. Он застыл на месте, потом подошёл ко мне вплотную. Аккуратно выглаженная форма потемнела под дождём. Он остановился в нескольких дюймах от меня. Ручейки воды стекали по складкам его лица прямо в бороду. Лицо его окаменело. Скажите, что это не шутка. Это предельно серьёзно. Он рявкнул несколько слов гвардейцам, которые немедленно окружили со всех сторон отарапевшего Пунита. Он начал было спорить, но внезапно замолк и схватился рукой за грудь. Ноги его подогнулись. Аврора бросился к нему по пути, продолжая отдавать команды. Державшие меня гвардейцы ослабили хватку, и я рванулся к принцу. Арора придерживал голову принца и что-то кричал солдатам. Они подняли Пунита и перенесли его под навес. Принц корчился от боли, и спарина выступила на лбу. "Найдите доктора", крикнул я майору Бхардваджу. При звуке моего голоса Пунит открыл глаза и посмотрел прямо на меня. Его шёлковая туника промокла и была забрызгана грязью. Он словно хотел сказать мне что-то. Я наклонился и почти прижался ухом к его лицу, но ни звука не донеслось из его уст. Я почувствовал рядом с собой Энни. Она положила ладонь на шею Пунита, нащупывая пульс. Сердце остановилось. Я разорвал тунику у него на груди и принялся стучать по грудине. В армии это называлось перикардиальный удар. Говорили, так можно вернуть человека к жизни, если ударить правильно и достаточно быстро. Ни разу не видел, чтобы это сработало, но я должен был попытаться. Прошло 20 секунд, потом 40 минут. Я продолжал стучать. Рука Энни легла на моё плечо. Сам. Я поднял голову. Слёзы текли по её лицу. Или это был дождь? Я посмотрел на Кунита и ещё раз ударил по его грудине. Бриллиантовая пуговица отлетела от туники. Она скатилась с помоста и шлёпнулась в грязь у подножья колесницы божественного. dragon nata